глава 47. В день освящения собора на площади перед величественным каменным сооружением с роскошными витражами было не протолкнуться. Службу вел сам архиепископ Андретти, присланный папой Григорием V, помогал ему кардинал Амбруас. Столько блестящих лордов и церковников сонный прежде Туридюр не видел никогда. Полюбоваться пришли все горожане, кто только мог стоять на ногах. Крыши близлежащих домов были усыпаны любопытствующими. Распахнутые настежь окна являли миру лица тех, кто мог заплатить за место и полюбоваться на церемонию. Этих разговоров и воспоминаний хватит горожанам на долгие зимние вечера у каминов. Такие празднества случаются очень редко. На следующий день после освещения с утра шел небольшой дождь, мелкий и неприятный. Однако ближе к моменту церемонии коронации ветром разогнало вялые тучки, и теплое осеннее солнце щедро позолотило здание собора. Кардинал Амбруас должен был остаться на острове в качестве местной церковной власти. Именно поэтому Мартин счел необходимым доверить собственную коронацию ему. Прошла она не менее пышно, чем освещение собора. Ликование народа на площади доносилось даже сквозь каменные стены храма. Все это не помешало кардиналу возложить на головы короля и королевы Несландии герцогские короны Туридюр. «Да будет воля Господа над вами!» В лицо Марии, стоящей на коленях рядом с мужем, полетели щедрые капли святой воды, и кардинал провозгласил «Встаньте, герцог и герцогиня Туридюр!» Изготовленные по специальному заказу и украшенные рубинами, маленькие короны крепились к королевским венцам Нисландии так, что служили как бы дополнением. Достаточно массивная корона Нисландии, отделанная черным обсидианом, королевским камнем, камнем земли, теперь венчалась небольшой изящной зубчатой короной своими изумрудами, напоминающие о зеленых массивах Туридюра. Двойные венцы, правящие четы, говорили об их правах на землю, подтвержденные матерью церковью и лично папой Григорием. Именно папа Григорий прислал в подарок королевской семье два набора изумрудов для изготовления герцогских корон сразу после того, как строительство собора перевалило за половину. И личное письмо папы хранилось теперь в кабинете королевы. Она предпочитала не спорить с церковью по пустякам. Какая разница, к какой христианской конфессии относиться? Несландия слишком мала, чтобы спорить о таких вопросах с папским престолом. Главное, о чем была достигнута договоренность, никаких иных храмов на землях Несландии и Туридюра не будет. И никаких чужих молитвенных домов, и никаких сект, Или приезжие, а население Туридюра почти на сто процентов приезжие, ходят в местные церкви или едут молиться в другие страны. Двух мнений тут быть не может. И это королева тоже считала правильным. У одного народа должна быть единая вера. Пусть бритарцы воюют между собой, пусть католики режут протестантов, на их с Мартином землях такого не случится. Слава Господу, их острова находятся далеко от центров бесконечных стычек и кровопролитных боев. На острове сейчас Мария была впервые. Раньше она могла наблюдать бурное развитие герцогства только на карте, которую тщательно вели в ее доме. И когда через пять дней празднества в городе затихли, попросила лорда Фолкара устроить хорошую экскурсию. «Только прошу вас, лорд, минимум охраны и меньше пафоса». «Люди успели налюбоваться на королевский кортеж и меня лично, а теперь я хотела бы увидеть, как они живут». Многое из того, что происходило и строилось сейчас на Туридюре, оплачивалось из королевской казны. Земли пока что не окупали себя полностью, даже для того, чтобы выйти в ноль, потребуется еще несколько лет. Мария и Мартин довольно щедро тратили на эти постройки деньги, помня о том, что земли лишними не бывают». Тем более, что по отношению к Нисландии остров располагался удивительно удобно и отличался более мягким климатом. А уж его запасы дров были просто бесценны для Нисландии. Раньше приходилось вести не только строевой лес, но даже дрова аж с берегов Бритарии. Это невольно истощало казну. Теперь же, буквально в нескольких днях пути, располагались собственные леса королевской четы. Для Марии так и осталась загадкой, почему предки Мартина выбрали не Туридюр, а гораздо более суровую Нисландию. Возможно, остров тогда еще просто не был открыт? Но платить за что-то абстрактное из казны — это одно а своими глазами увидеть, как на расчищенных от леса лугах пасутся стада овец, как работает первая на острове водяная мельница, как строится новая церковь, потому что город растет, и в праздники людям уже не хватает места в Доме Божьем, дорогого стоит. Больше всего Марию порадовали молодые посадки деревьев. Лорд Фолкар, лично сопровождавший королевскую чету в этой поездке, признался. «Сперва, Ваше Величество, этот приказ казался мне...» «Глупым?» — усмехнулась Мария. «Нет-нет, что вы, Ваше Величество!» — смутился лорд. «Просто несколько странным и расточительным!» — поторопился оправдаться он. «Но прошло всего семь лет, и я понимаю, как вы были правы. Конечно, лесных богатств в Туридюра хватит еще не на одно десятилетие, и, честно говоря, раньше я не слышал о том, чтобы леса сажали садовники». Но, по сути, это оказалось не так уж и дорого. Казна оплачивает только 10 человек, которые занимаются посадками, проращивают семена и в летний период высаживают на вырубленных участках. Для казны это не такой уж расход. Содержать десяток рабочих и пяток лошадей вполне допустимо. Но деревья, высаженные 6-7 лет назад, уже годятся как минимум для печи. А некоторые из них те, что растят не из семян, а из лесных саженцев, уже могут служить и материалом для мебели. «Если бы у меня хватало денег», — провокационно добавил лорд Фолкар, — «я бы, пожалуй, задумался о строительстве собственной верфи». «А что? Леса у нас прекрасные, а недавно к нам перебралось три бритарских семьи корабелов. У них там, знаете ли, опять какая-то резня случилась». Мартин и Мария переглянулись, и королева тихонько успокоила мужа. «За наши шубы, жилетки и палантины шахен платит отличную цену. Просто отличную. Думаю, мы справимся». Разговор о планах развития Туридюра затянулся до вечера. «Просто не позволяйте вырубать все деревья там, где будет строиться новый поселок», — настаивала Мария. «К сожалению, Ваше Величество, многие из тех, кто приезжает сюда жить, не понимают пользы этих решений». «Им даже не обязательно понимать», — строго вмешался Мартин. «В поселках у тебя есть старосты, в городах Мэры и синешали. Это их забота донести до приезжих, что законы здесь соблюдаются строго. Ты наместник герцога на этих землях и должен быть справедлив и милостив. Но не смей распускать народ». Все две недели, что королевская семья провела на Туридюр, Эрик и Холгерт вместе со старшим сыном лорда Фолкара, Норре, провели в казармах. норри как сын наместника и самый старший в компании, показывал гостям все богатства этого замечательного места, солдатскую конюшню и живущего при ней козла по кличке Реганбдежорг, что значила «мудрая защита». Козёл и впрямь защищал вход в конюшне не хуже сторожевого пса и вполне мог напасть на чурака. Водил юных гостей на тренировочную площадку, где они обсуждали бои между солдатами. И юные лорды даже дважды бились об заклад на вечернее пирожное, яростно споря, кто победит. Иногда к ним присоединялся и Ганвор, второй сын лорда, но почти всегда это кончалось ссорой со старшим братом. Ганвор был слабее Норри, зато больше преуспел в книжных науках. К удивлению Марии, Норре и его младший брат вполне прилично говорили на франкийском, так как их родная мать была наполовину франкийка и прекрасно владела обоими языками. После смерти матери в доме лорда Фолкара остались двое слуг, приехавших на остров с госпожой. От них дети и переняли язык. А еще Мария заметила, что Эрик с удовольствием болтает на франкийском с ганваром. Мальчишки отлично поладили, так как были довольно близки по возрасту. К наследному принцу и его приятелям был представлен капрал охраны. Под его руководством мальчишки учились ухаживать за лошадьми, кормить их и чистить навоз в стойлах. Конечно, Норе это не слишком нравилось. На туридюр было достаточно конюшен, чтобы он не испытывал к лошадям особого интереса. Его держало другое. Капрал Расмус позволял им драться и даже учил бою на деревянных саблях. Кроме того, капрал разрешал мальчишкам по очереди крутить ручку точильного камня и показывал, как правильно держать клинок по отношению к бешено вращающемуся кругу. Можно было стоять и вдоволь любоваться огненными искрами, что высекало из точильного круга боевое железо объяснял, как хранить и чистить сёдла и сбрую, чтобы кожа не гнила, и находил ещё множество безумно интересных для них занятий. Так что, прощаясь, новые приятели, конечно, не плакали, но, глядя на их расстроенные моськи, Мартин пообещал, положив массивную ладонь на плечо Норри. «Не печалься, дружок, ты уже достаточно взрослый, и в следующем году сможешь приехать в Нисландию. Там разным премудростям будут обучаться дети лордов». Норре, совсем не по-лордовски шмыгнув носом, недовольно ответил. «У, у это же еще целый год ждать!» «Норре!» — сердито вмешался лорд Фолкар. «Ты разговариваешь с королем!» Мгновение подумав и явно не испытывая никакого особого смущения, Норре вежливо, раздельно и медленно, как для слабоумного, повторил. «О, ваше величество! Это же еще целый год ждать, ваше величество!» И с удивлением уставился на рассмеявшихся короля и королеву.